Глава т р е С того ужасного утра прошло уже больше трёх недель. Оказалась целая вечность. Всё оставалось по-прежнему. Работа, дом и снег. Только Мариан стал немного отстранённым. Он так же, как и раньше, приходил к л е е утром, приносил кровь. Но что-то в нём изменилось. Он закрылся. л е я не винила его и не пыталась досаждать вопросами. Она просто была рядом. Лия шла по заснеженной улице. Ветер трепал её волосы, снежинки в вихре опускались на ресницы. Она остановилась, смотря, как маленькие детишки играют в снежки. Детский смех эхом отозвался у неё в груди. Она вспомнила себя и брата, как они радовались выпавшему снегу. Конечно, его было не так много, как в этом городе. Лия вздохнула. Она любила т а м а ш а даже после того, что он сделал с ними. Возможно, он хотел, чтобы его семья жила вечно, и они были бы вместе навсегда, поэтому и обратил их в вампиров. Но он не учёл, что однажды люди восстанут против нечисти, и это разлучит их семью. Дорога прошла в приятных воспоминаниях, и Лея не заметила, как оказалось у входа в центральную библиотеку. Она стряхнула с себя снег и зашла внутрь. В глубине читального зала Лия заметила Мариана, который сидел за столом и что-то внимательно читал. «Я немного опоздала. Что ты читаешь?» — спросила она, подойдя к другу, и села напротив. Библиотека была их любимым местом времяпрепровождения. Тишина и запах книг. Что может быть лучше? «Не поверишь», — Мариан оторвался от чтения. «Я нашёл старую копию рукописи о монастыре святого Мортона в Венгрии. «Помнишь, я же там провёл в служении 20 лет». «Как интересно. А в интернете её разве нет?» Мариан удивлённо посмотрел на неё. «Нет, я не верю интернету. Я верю тому, что держу в руках». Он протянул ей книгу в ветхом переплёте, но Лия отпрянула от неё. «Нет-нет, я даже брать её боюсь. Вдруг порву». Мариан кивнул и положил книгу перед собой. «Я тебе ведь рассказывал про аббата б е н е д и к т а Сайга, который приютил меня в монастыре. Он мне был как отец. Он привил мне веру в Бога, научил духовно жить самим собой. Он дал мне образование, он приучил меня к труду и к чтению». Мариан задумался. «Да, особенно к чтению». Лия откинулась на спинку стула. «Эту историю про доброго аббата она, конечно, слышала часто». Но всякий раз, когда Марианн а ч и н а л этот разговор, в ней просыпалась ярость к б е н е д и к т у Сайга. Причину она не могла понять. Может, она злилась на Аббата за то, что вот уже более ста лет м а р и а н м у ч и т с я вопросом о собственной смерти или о вечной жизни. Кто он, этот б е н е д и к т Бог, который даровал вечность? Когда он был при смерти, он наговорил мне «Бог знает что», м а р и а н махнул рукой. про вечную жизнь и зелёную чуму. «Дизентерию?» — уточнила Лия. «Не знаю. Дизентерия никогда не была чумой. Он ещё говорил о крови одного или двух. Переливание?» — предположила девушка. Мариан усмехнулся. «Не смейся. Всё может быть. Прожив больше века, я уже могу поверить и в дизентерию, которую надо лечить переливанием». Они с минуты молчали. Каждый углубился в свои мысли. Но потом Мариан продолжил. За несколько секунд до смерти он сунул мне в руку ключ. Мариан достал цепочку у себя на груди с двумя подвесками, кулоном и ключом. Лия отшатнулась. «Прости, я забыл, что это Вербена». Он быстро засунул цепочку обратно. «Ничего, это же я сама тебе дала». Перед тем, как уйти из аббатства, я проверил все двери. Ключ ни к одной не подошёл. В итоге я и забыл про него». А сейчас думаю, может, он и есть разгадка моего такого долгого существования. Я хочу найти дверь к замку, которой подойдёт этот ключ. Мне кажется, я должен снова поехать в Венгрию, в аббатство». Лия подпрыгнула на месте от неожиданного заявления. Она не могла всё бросить и уехать с Марианом, но и одного его отпускать было опасно. «Тебе нет нужды ехать со мной. Я справлюсь один. Тем более ты мало чем можешь мне помочь. «Войти туда у тебя не получится, это святая земля», — продолжил он, будто прочитав её мысли. «Но я не могу отпустить тебя одного», — чуть повысила голос Лия. «Я поеду с тобой. К чёрту всё. Я буду ждать тебя снаружи». «К чёрту всё? Так уж всё?» — он усмехнулся. «Ты останешься здесь. Мне будет так спокойней. Хотя в связи с последними событиями насчёт спокойствия уже даже и не знаю». Мариан задумался о смерти Катерины. Прошло уже более трёх недель. Жертв больше не было. Люди на работе поговаривали о том, что в заключении о смерти причиной значилась ишемическая болезнь сердца. Довольно странный диагноз для того, кто был обескровлен. Возможно, разум людей отрицал всякие из ряда вон выходящие ситуации. В этом случае всех всё устраивало. Следствие прекратилось». Я не поеду с тобой в том случае, если буду уверена, что ты знаешь, что ищешь. Лия поднялась со своего места. Ну, у меня есть ключ. Значит, должна быть дверь. Хотя, Мариан задумался. Вот именно. Хотя. Не только двери могут открываться ключом. Может, это шкатулка, где Аббат держал своё золото? Она засмеялась. Бессметные сокровища. А ты теперь ключник. Да, ты права. Прежде чем поехать, я всё хорошо обдумаю. Может, что придёт на ум. Ты уже уходишь?» Лия опять села. Она не решалась сказать, вернее, попросить, но ей необходима была его помощь. Выбора у неё не было. «Мариан, я знаю, что многого прошу, и ты вправе отказаться. Просто сначала послушай». Она заволновалась. «Завтра полнолуние». «Ты знаешь, что с тех пор, как я перестала пить кровь, полная луна вызывает у меня страх. Я боюсь её. Или себя». После того, что случилось с Катериной, Лия опустила голову. «Побудь со мной завтра ночью, пожалуйста. Я должна быть уверена, что буду дома». Мариан вздохнул. В полнолуние Лия всегда становилась хуже. Она могла разговаривать во сне, кричать. У неё вылезали клыки. Ему уже приходилось проводить несколько таких ночей рядом с ней. Но ни разу она не набросилась на него. «Я дежурю», — сухо произнёс он. Лея поникла. Она знала, что он ответит именно так. Она посмотрела график заранее. «Мариан, прошу тебя, поменяйся с кем-нибудь. Это важно не только для меня, это важно для всех нас. Может, я опасна для общества? Может, я выхожу из дома и начинаю охотиться?» Я знаю, что многого прошу. Знаю, что ты человек, а я монстр. Знаю, что тебе неприятно, а иногда и страшно со мной. Не говори глупостей. Я не боюсь тебя. Дело не в этом. Твои вампирские штучки меня не пугают. Тогда в чём дело, Мариан? Она умоляюще посмотрела ему прямо в глаза. Скажи мне. Я попробую с кем-нибудь поменяться. Обещаю. Она кивнула и п о т у п и л а взгляд. Он не ответил на её вопрос. Лия оставила Марианна изучать рукописи, а сама направилась домой. По дороге она размышляла об Олене. За последние недели она ни разу с ним не встретилась. Они не виделись с тех самых пор, когда он без оснований накинулся на Марианна. Его серый рейндж-ровер каждый день стоял возле больницы, но больше они с Лией не пересекались. Она не могла понять, скучает она по нему или нет. Всё это время Лия вздрагивала, когда в её кабинет кто-то заходил. А когда она сама ходила по делам к начальству и не встречала там Алена, она расслаблялась. Так лучше. После того, что он наговорил Мариану, пелена, затуманивающая её сознание, спала. Ален оказался не таким, каким она его воображала. Он оказался агрессивным, злым и жестоким. Помимо его высокомерия, в копилку полетели баллы за заносчивость. а это переходило все границы. Как можно было накинуться с обвинениями на такого спокойного и тихого человека, как Мариан? У Лии в голове это не укладывалось. На следующий день Лия, как обычно, с самого утра уже была на работе. Её утро начиналось с чашки кофе или чая. Они с коллегами сидели в чайной, обсуждая предыдущий день, когда в комнатку заглянул Мариан. «Доброе утро», — улыбнулся он. «Лия, ты нужна мне на минутку?» Она ждала его, хоть и забылась на время разговоров за утренним кофе. Как только за ней закрылась дверь, все заулыбались и переглянулись. Женщины-коллеги сентиментальны и любят приписывать несуществующие романы. Сейчас они были уверены, что между Лией и Марианом есть отношения. Они всегда вместе. Не это ли повод для разговоров? Но никто из персонала не позволял себе распускать сплетни. Все просто наблюдали за красивым союзом. Хотя на самом деле всё было гораздо сложнее. «Лия, у меня проблема», — шепнул Мариан, когда они вошли к ней в кабинет. Я не достал кровь. Провёл всё утро у начальника, мы готовились к конференции, было никак не убежать. А сейчас срочно вызвали в палату к пациенту. Я иду туда, а ты сходи вниз и возьми себе кровь. Если спросят для кого, скажи для пациента из 210-й палаты. Но я им позвонила, они сами отдадут тебе пакет. Такое уже бывало. Лия иногда спускалась в банк крови, когда у Мариана был выходной. Он заранее договаривался с медсёстрами, чтобы они передавали кровь ей. «Конечно, Мариан, не переживай, я знаю дорогу. Иди, тебе пора». «Спасибо». «Извини, что так получилось». Уходя, он обернулся. «Обстоятельства. Сумасшедший день. Всё будет хорошо. Иди». Интересно, сколько бы она ещё просидела в чайной, будучи голодной? На какое-то время Лия забыла про кровь и даже получала удовольствие от кофе с вкусностями. Может, если не выпить кровь один день, ничего страшного не произойдёт? Но сегодня полнолуние, рисковать не стоит. Она направилась вниз, в банк крови. Там её встретила железная дверь с надписью «Посторонним вход воспрещён». Она постучала, открыла дверь и заглянула. «Эй, есть кто-нибудь?» «Тебе чего?» Из другой комнатки выглянула медсестра по имени Мэри. Лия иногда встречала её по утрам у входа в больницу, а иногда, когда заходила за кровью. Мэри — невысокая блондиночка с пышной грудью и широкими бёдрами. «А что надо в банке крови?» — удивилась Лия. «Я за кровью для пациента из 210-й палаты. Меня прислал доктор Мариан Визард. Заходи». «Подожди немного, я сейчас разложу кровь и подойду». Лия н а с т о р о ж е н н о вошла. И ей сразу в нос ударил до боли знакомый запах крови. Тут же клыки начали пробивать дёсны. Пришлось зажмуриться и подумать о чём-нибудь постороннем. Наверняка ещё и радужки глаз заполыхали ярко-красным цветом. Лия пыталась не дышать, но получалось плохо. Пришлось вдохнуть полной грудью и пытаться не думать, что здесь полно крови. Она распахнула глаза и начала осматриваться, чтобы отвлечь своё внимание на что-то другое. Например, обстановку. Но глаза видели только железные ячейки, в которых хранили кровь. Посередине кабинета стоял железный стол с кучей инструментов. Пробирки, одноразовые пакеты, переносные контейнеры, штативы. Слева от ячеек стоял большой шкаф, где хранились швабры. Справа был вход в кабинет лаборатории, где определяли группу крови. Там и сидела Мэри. Лия оперлась о стол. Пока она рассматривала помещение, ей стало полегче. Клыки скрылись, и она выдохнула. «А вот и я!» — Мэри вышла с пробирками в руке. «Сейчас всё дам, не переживай. Обычно доктор Мариан сам меня посещает. Но коль сегодня не может, жаль, конечно». Лию аж передёрнула от её слов. Мэри, молодая и симпатичная девушка, не скрывала своей прелести под медицинскими костюмами. На ней был надет коротенький халатик, который подчеркивал её формы. «Ох, Мариан, вот значит, зачем он сюда ходит». «Тебе нехорошо?» — спросила Мэри, остановившись возле Лии. «Мне отлично», — съязвила та, пристально посмотрела на девушку и ахнула. На её шее красовались две маленькие р а м к и «Что ты так на меня смотришь? Вот, держи кровь!» Мэри сунула пакет Лии. «Передавай привет доктору м а р и а н у Буду ждать его завтра». Но Лия не могла даже пошевелиться. В голове кружилась куча мыслей. Она не знала, что сейчас ей надо делать. Что спросить? Сделать на этом акцент или просто уйти? «А...», -а — начала она. «Тебе не больно? Вот тут...» Лия показала на р а н к и на шее Мэри. «А что там у меня?» Задумчиво произнесла Мэри и коснулась шеи рукой. «Ничего, просто царапина». Лия насторожилась не меньше Мэри. Нужно было уходить, но она продолжала стоять. «Не помню, что бы там царапалось. Пойду посмотрю». Мэри прошла к зеркалу и стала рассматривать свою шею. Пришлось идти за ней, хотя проще было бы уйти и забыть об этом. Но как забыть, если эти раны выглядят как укус вампира? Да, и правда, что-то есть. Но откуда? Как будто укусы. Лея напряглась, пристально наблюдая за девушкой. Что можно сделать в такой ситуации? Применить к ней гипноз? Чтобы не было паники? Ну, конечно, какой-то маньяк её укусил, а она будет за ним заметать следы. Знаешь, Мэри, такое бывает. Может, это укус насекомого? «Не похоже на насекомое», — задумчиво произнесла она, всё ещё рассматривая себя в зеркале. «Да и откуда они в феврале?» «Слушай», — Лия посмотрела в глаза девушке, «а кто был здесь до меня?» Мэри призадумалась. «Никого? А что?» Лия всё-таки не выдержала. Страх и интерес взяли верх. Радужки в глазах вспыхнули красным цветом. Она подошла вплотную к Мэрии и, глядя прямо в глаза, уверенно произнесла. «Ответь мне, кто тебя укусил? Расскажи мне всё с самого начала, как только ты пришла на работу». Загипнотизированная жертва стояла как вкопанная, не моргая. А потом, как робот, начала отвечать на вопросы. «Я пришла в девять утра. С ночи была Кристина. Мы с ней поболтали, посмеялись. Я вспомнила о докторе Мариане. Он такой хороший». Мне кажется, я ему нравлюсь. Давай вот эту часть опустим. Продолжай». л е я нависла над девушкой. Кристина ушла, а я осталась одна. Делала анализ поступившей крови на резус. Тут Мэри запнулась. «Кто-то сзади меня схватил». л а, а а Мэри закричала. Лия испугалась и заткнула ей рот рукой. «Того, кто тебя схватил, ты видела раньше?» Девушка отрицательно помотала головой, и Лия разжала руку. «Нет, я не видела его. Он стоял сзади. Я не знаю, кто это был и что он со мной делал». Всё это было очень странным. И прежде всего тот факт, что этот кто-то не гипнотизировал жертву. Он её как будто отключил. «Хорошо, Мэри, ты молодец. А теперь послушай меня». Лия с ещё большей силой стала внушать девушке. Никто тебя не трогал. Этого не было. Тебе приснилось. Укусы на шее — это укусы насекомого. Носи шарф. Тебе он пойдёт. А, чуть не забыла. Ты меня сегодня не видела. Теперь всё. Повтори. Глаза Лии снова стали голубыми. Она отошла от жертвы. Мэри улыбнулась. Это меня укусило какое-то насекомое. Я повяжу шарфик на какое-то время. Я тебя сегодня не видела. л е я удовлетворённо кивнула. Надо было срочно бежать отсюда. Бежать быстрее. После внушения она совсем ослабла. К тому же была голодна. Сердце начало стучать, как бешеное. То ли от волнения, то ли от страха, что сюда сейчас кто-нибудь придёт и увидит Мэри с укусами на шее, а Лию рядом с ней. «Да надень уже шарф!» л е я быстро попятилась к двери, открыла её и налетела на кого-то. Она подняла глаза, и встретилась с чёрным, бездонным, надменным взглядом Олена д о н д е в и л я Они стояли в паре сантиметров друг от друга, так близко, что она чувствовала его мужской терпкий запах. Сердце стучало с такой силой, что готово было выпрыгнуть из груди. л е я ненадолго перестала дышать. Несколько секунд они молчали, смотря друг другу в глаза. Наверное, он тоже не ожидал, что на него кто-то внезапно налетит. Первым молчание прервал Ален. «Вы продолжаете бегать?» л е я кивнула, даже не зная, что ему ответить. В голове носились сотни мыслей, но все они были неприличны. «И вы стоите у меня на ноге!» Он наклонился к ней ещё ближе. Так близко, что она кожей щеки почувствовала его дыхание. Только сейчас л е я ощутила, что действительно стоит на чём-то мягком. Но опустить взгляд вниз не было сил. Его глаза гипнотизировали и заставляли смотреть в них, не моргая. «Случайно получилось», — прошептала она и убрала ногу. Он отступил, давая ей пройти. Только тут Лия поняла, что преградой в дверях была не она, нет. Это он её не пускал. а л е н загородил ей дорогу рукой, как шлагбаумом. Освободившись от его натиска, Лия втянула побольше воздуха и забежала в туалетную комнату. Закрыв дверь, девушка присела возле неё, срывая защитный колпачок от пакета с кровью. Вот что её приведёт в чувство. Она жадно стала пить. Казалось, что она не ела целую вечность. Ещё немного, и она придёт в норму. К ней вернётся здравый смысл. В голове появился образ Мэри. Сейчас там а л е н Что, если он увидит её укусы? Лия закрыла глаза и головой уперлась в дверь. Рука с пакетом опустилась. Хоть бы Мэри успела их прикрыть. Спрятав пустой пакет в карман, Лия аккуратно приоткрыла дверь и выглянула наружу. Пусто. Никого. Она быстро проскочила к лестнице и поднялась к себе на этаж. Теперь у неё было время перевести дыхание, пока не пришёл Мариан. Надо всё обдумать, прежде чем рассказать ему о случившемся. Лия стала ходить по своему кабинету из стороны в сторону. Одним движением руки она стянула с волос резинку, и они золотистым каскадом рассыпались по плечам. Она запустила в них пальцы. Так много всего, и одно хуже другого. Ей казалось, что голова сейчас взорвётся. Что из всего этого было самым страшным? Другой вампир. Вот самое страшное. Другой вампир, который питается живой человеческой кровью. Двое на одной территории. Это стало недопустимым после 1881 года. Скопление вампиров в одном месте было опасным для всех. Для людей и для них самих. Правда, было большое «но». Лия не питалась живой кровью. Значит, тот, другой вампир, её не чувствует и даже не догадывается о ней. А раз он так открыто кусает и убивает людей, значит, он новичок? И этот кто-то работает, судя по всему, в этой больнице. Хотя при желании вампир может пробраться в банк крови. Лия много раз проделывала этот трюк. Пара внушений и пакет с кровью у тебя. Она присела к аквариуму и пальцем провела по стеклу. Рыбки тут же последовали за ним. А вы что думаете? Сказать мне об этом Мариану или нет? Она задумалась. Как она может скрыть это от него? Между ними нет тайн. тем более, когда дело касается их жизней. Сегодня будет полнолуние. В канун того полнолуния л е я видела Катерину с шарфиком на шее. Наутро её убили. Сейчас повторяется та же история, только с Мэри. Судя по всему, следующей жертвой будет она. л е я подошла к окну. Снег засыпал все дороги. Дворник отбрасывал его лопатой, расчищая проезд к больнице. Услышав шум в коридоре, Лия быстро села за компьютер. Видимо, врачи возвращались с утреннего обхода. Сейчас все зайдут к ней, принесут карты и назначения для пациентов. «Доброе утро, милая!» Старый доктор Ширей зашёл первым и протянул ей бумаги. «Это чтобы вы не скучали!» Лия улыбнулась. Ей нравился этот седовласый старичок. Он был очень талантливым врачом, интеллигентным и добрым. Доктор Ширей работал в этой больнице со дня её открытия. Когда-то ему предлагали возглавить это учреждение, но он отказался. Не смог променять спасение людей на бумажную работу. Он тоже улыбнулся ей в ответ. «Нас сегодня утомили подготовкой к предстоящей конференции. Начальник хочет показать другим больницам, что наше самое лучшее». Он пожал плечами. «Как по мне, зачем читать лекции? Лучше пришли бы сюда и посмотрели наглядно, как мы работаем». «О чем ваша лекция, доктор Ширей?» — поинтересовалась Лия. «Ничего нового. Все та же тромбоэмболия легочной артерии». «А у меня тема называется «Хроническая сердечная недостаточность». Тут же вставил Эмилиан Лаан, появившись в дверном проеме. Подошел к Лии и протянул ей свои карты пациентов. «Это моя первая конференция». Она кивнула. «Я уверена, что вы отлично выступите. Хорошо читает тот, кто недавно закончил учебу. Навык еще сохранен, как вести себя перед публикой». Она посмотрела на Ширея и смутилась. «Простите, доктор Ширей, мои слова ни в коем случае вас не касаются. С вашим опытом не нужно писать тексты и заучивать речи. Вы — живая легенда. Одна история из вашего личного опыта стоит всей конференции». Ширей, видно, был польщен ее словами. Он дотронулся до её плеча и произнёс. «Спасибо, Лия. Надеюсь, вы придёте, чтобы послушать мою историю?» Девушка пожала плечами. Она ещё не думала над этим, да и сейчас ей было не до конференции. В голове были куда более жизненные проблемы. Она опять задумалась. Её улыбка исчезла, взгляд потух. «Не грустите, дорогая», — стал подбадривать её ш е р е й «Вы пошли, да, доктор Лан?» «А вы, как надумаете, дорогая, приходите. Будем рады видеть вас в зале». «Спасибо, доктор. Я постараюсь». Лее очень хотелось, чтобы они быстрее ушли. Ей нужно было остаться одной и подумать. Когда за ними закрылась дверь, она снова подошла к окну. Если она скажет Марианну про Мэри, он попробует её защитить и сам попадёт в лапы этого ублюдка-убийцы. Лея тяжело вздохнула. Она боялась за друга. Может, ей стоит остаться с ним?» Мысли снова прервали. Она обернулась на шорох у двери и увидела вошедшего Марка Вольфа. Он как-то странно на неё посмотрел. Гневно, недовольно, раздражённо. «Здравствуйте, Лия. Вот карты». Он положил на стол пачку медицинских карт и вышел. Она даже не успела ничего сказать ему. Да и надо ли было говорить, если он не особо шёл на контакт? То ли дело доктор Шерейх и милый доктор Лаан. Но сейчас эта его немногословность оказалась даже кстати. Лия снова повернулась к окну и ладонью коснулась холодного стекла. Если она столкнётся с этим чудовищем, схватка будет неравная. Она ослабла. Погружённая в свои мысли, Лия смотрела на дворника, который продолжал расчищать дорогу от снега. Внезапно тот откинул лопату и упал лицом в снег. «Боже!» Вскрикнула Лия и побежала к двери, рывком потянув её на себя. Тут же на неё обрушилась груда бумаг, листы разлетелись в разные стороны. Ничего не понимающий Мариан стоял среди этого хаоса. «Ты меня чуть не убила, Лия!» Он наклонился и начал собирать документы. «Там человеку плохо! Срочно! Мариан, бежим!» Лия потянула его в сторону выхода. Мариан подчинился. Они быстро спустились по лестнице. По дороге Лея позвонила по мобильному телефону Нине и пробормотала что-то про дворника, который замертво упал. Выбежав на улицу, Мариан своими глазами увидел лежащего Авраама лицом в снегу. Он быстро перевернул его, пощупал пульс и принялся делать массаж сердца. Лея увидела лицо этого пожилого мужчины. Оно было бледное с зеленоватым оттенком. Глаза его были закрыты. Мариан расстегнул пуговицы на его одежде, чтобы ничто не мешало доступу кислорода. «О, Боже!» — прошептал он и замер. «Что? Что? Он умер?» Лия схватилась руками за голову. «Я уже позвонила Нине, они спускаются». «Посмотри!» — Мариан указал на шею Авраама. «У него укусы! Его укусили!»